трудно занимать и одалживать. Есть люди, которые по принципиальным соображениям никогда не берут деньги в долг. А есть и такие, которые столь же принципиально в долг не дают. Им, может быть, и не интересно знать о том, как можно ошибиться в употреблении слов занять и одолжить. Остальным же, а их, думаю, большинство, Будет не лишним поразмыслить со мной на эту со всех точек зрения скользкую тему. Никто не стремится получать советы, зато деньги получать гораздо все. Выходят деньги лучше, чем советы, говорил писатель Джонатан Свифт. Если с тем, что деньги лучше, чем советы, можно ещё поспорить, смотря какие деньги и какие советы, то первая часть утверждения Свифта бесспорна. Деньги получать гораздо все. Денег, известное дело, часто не хватает. Те, у кого их нет, берут в займы. Те, у кого они есть, да не скудеет рука дающего, их одалживают. Но часто эта безупречная цепочка денежных отношений рвётся, а всё из-за неправильного употребления глаголов: занять и одолжить. Ну вот, путаница не заставила себя ждать. Только что мне позвонил приятель, просил дать ему в долг. А знаете, что сказал? Займи мне денег. Я думаю, у кого я должна занять для него, и почему он не попросил у меня? Оказывается, именно у меня и попросил, только глагол употребил не тот. Вот я приятеля сразу и не поняла. Он должен был сказать: одолжи мне, а не займи мне. Глаголы "занять" и "одолжить" в повседневной речи часто не различают. Хотя казалось бы, всё так просто. "Занять" значит взять дя в долг. Исторические корни у слов "взять", "занимать", "взаймы" один и тот же, одного общего значения. "Одолжить" дать в долг. Но тем не менее часто можно услышать: "Я одолжил 100 рублей" в значении "взял взаймы". Если должник говорит о себе, то правильно сказать: я занял 100 рублей, которые мне одолжили. Ошибка очень распространённая. Она встречается даже в речи грамотных людей, читающих классическую литературу. Более того, и в классической литературе герои частенько путаются в употреблении глаголов "занять" и "одолжить". У Гоголя, например, в "Мёртвых душах" можно прочитать: И всё от того, что я не занимаю им денег, вместо не одалживаю. Путаница происходит от того, что деньги можно взять в долг и дать в долг. Заём дела обоюдное, а потому использование разных глаголов для передачи одной и той же мысли кажется излишним. Разговорная речь экономна. К чему лишние слова, когда деньги хочется получить быстро? Но литературная норма глаголы занимать и одолжить различает. Одолжить всегда дать в долг. Занять всегда брать в долг. Ну, разумеется, с тем, чтобы свой долг непременно вернуть. Да, и вот ещё что. Если вы хотите сделать заём, то запомните. В именительном и винительном падежах это слово следует произносить именно так: заём. но никак не займ, что часто можно услышать. В производных словах заёмщик, заёмный эта основа сохраняется. А вот в остальных падежах, пожалуйста: займа, займу, займом. Известна жизнь полосатая. Сегодня вы занимаете деньги, а завтра их одалживаете. Друзья всегда приходят на помощь друг другу. Впрочем, стоит напомнить и слова Марка Твена. Дружба это такое святое, сладостное, прочное и постоянное чувство, что его можно сохранить на всю жизнь, если, конечно, не пытаться просить денег взаймы.